Глава 16. Стартовым оплотом для всех прибывших в регион Бранд служил Южный вокзал города. Предназначался он исключительно для игроков и без каких-либо альтернатив. На дальнейшие станции могли ехать только граждане или вип-персоны. По подсказке навигатора я понял, что бизнес-класс тоже позволял проехать дальше и выйти на любой из последующих семи остановок. На запрос «Сколько игроков привез первый экспресс» навигатор ответить не смог. Параноидальные, защитные и поисковые режимы потребляли немалую часть ресурсов и вносили ограничения в его вычислительные способности. Но выключать их я все равно не стал, тем более что ответ на свой вопрос я нашел достаточно быстро. До приемной мэра я добежал за 15 минут. Мог бы и быстрее, Но чем ближе оказывался, тем выше была концентрация игроков. И только оказавшись тут, я осознал, куда именно все ломанулись с вокзала. Право аудиенции у мэра получило 10 тысяч игроков, а он ведь один. И судя по моему прошлому опыту, точно меченый. Обычно НПС такие должности не получали. Может ли мэр создать своих клонов? Или принимать по 100 игроков разом, ведя 100 уникальных бесед с помощью голограмм, или же будет принимать по одному посетителю за раз. А если так, то бедняги и трех месяцев непрерывной работы 24 на 7 не хватит. Небольшая площадь и скверик с фонтаном, расположенные напротив мэрии, были забиты толпами игроков. На мое счастье, большинство из них уже уходили или обсуждали дальнейшие действия. Сам же квестовый указатель подвел меня в очередь к одному из десятков терминалов, аккуратно стоящих у ворот здания администрации. Толпа рассасывалась, и игроков передо мной было всего пять. Они по очереди прикладывали ладонь, стояли пару секунд и с разочарованным вздохом уходили прочь. Минута ожидания, и я тоже без особой надежды прислонил ладонь к терминалу. «Анализ». Успешно. Квест «Знакомство с мэром 1» обновлен. Поздравляем. Вы успешно записались на приватную беседу. Ваш номер в очереди – 9785. Вы будете уведомлены о дате беседы. Ожидайте. Примерное время ожидания – 75 дней. Весь энтузиазм как рукой сняло. Надежды на вторую уникальную цепочку квестов рухнули. По нынешним темпам развития игроков 75 дней – это далекое, далекое будущее. Из насущных вариантов продолжения дня остался фарма мобов или 40 минут ожидания генерации квеста. Второе выглядело более перспективным, но только если найти себе полезное занятие. Закупиться? Боюсь, экипировка тут тоже от 15 уровня. Снять номер? А вдруг тут есть? Местоположение ближайшей таверны «Дайвер» оптимистично скомандовал я навигатору и не мог поверить своим глазам. В 15 километрах от меня в черте города Брандт на западной окраине образовался маркер запрашиваемой таверны. Как это возможно так быстро? Или просто схожее название? Или у этого игрока настолько мощное влияние, что он выкупил недвижимость заранее, и активировал в момент открытия региона самый разумный вариант. Торчать у Мэрии дальше смысла не было. Лучше потратить 40 минут на бег, покачать пассивно скорость и уйти подальше от основной массы игроков. Окраина города более благоприятная почва для роста криминальных ячеек. Вдруг квесты сгенерируются настолько убогие, что придется добивать уровень фармам? Сомневаюсь, что в области вокруг мэрии я найду хоть сколько-нибудь агрессивных мобов. Нужно гетто, точки торговли наркотиками, оружием, нелегальные склады, притоны, лаборатории, что угодно. За убийство подобных членов общества мне и без квеста будет капать опыт и кредиты. А близость дайвера как бонус. До обязательного выхода в Реал есть еще 4 часа потом пофармлю, пока ноги держат, и спать. Заскочу на вечерний слёт, если это нужная таверна, а не просто одноименная. Может, там посоветуют, как добить пятнадцатый быстрее. С этими мыслями я устремился в западную часть города. Парой ловких движений преодолел небольшой сквер перед мэрией, усердно лавируя между еще не покинувшими местности игроками – Ни вакацию, ни колумбийцы мне на глаза не попадались, зато мельком заметил танка, что прикрыл нас саланой недавно от снайпера. Помахал бы, но тот стоял спиной, и я просто рванул вперед. Западный выход с территории мэрии преграждала массивная арка, украшенная золотыми фресками и витиеватым орнаментом. В верхней точке красовался с десяток силовых кристаллов едва заметно источавших разноцветные волны. При необходимости камешки, похожие на драгоценности, способны генерировать разномастные силовые поля и защитить периметр от нежелательных гостей. Точно такую же арку я пробегал с южной стороны. Правда, когда я входил на территорию, сквозь силовое поле внутрь меня пропустил квест. А сейчас наружу выход должен быть совершенно свободен, Как раз пара игроков только что скользнула в проход без каких-либо препятствий. По данным мини-карты в радиусе километра не было стражей порядка, которые так не любили бегунов, поэтому я ускорился, но не надолго. На полной скорости я грудью врезался в непонятно откуда появившееся препятствие. Эффектным обратным сальто я приземлился на землю в метре от выхода с территории Мэри. Едва придя в себя, поднял взгляд, чтобы понять, откуда в пустоте появилось препятствие, еще и так быстро, что я даже периферическим зрением ничего не заметил. И увидел его, ожившего терминатора из старых фильмов, только под стероидами. Более трех метров высотой и пропорционально в два раза больше человека. Над огромной, безжизненно смотрящей на меня головой красовалась. Страж Мэрии, двадцатый уровень. Успел проклясть свою торопливость. Мог ведь ускориться после выхода в арку и не провоцировать терминатора выходить из невидимости с необходимостью затормозить меня. И кто придумал это бредовое правило не бегать в городе в игре, в которой у игроков нет транспорта? «Прошу прощения, больше не буду», – искренне извинился я перед Железякой, тактично умолчав, что в цивилизованном обществе уважаемых гостей города не принято атаковать без предупреждения, даже если они бегают, аки-террористы латентные. Ответа не последовало, и я, едва заметно кивнув головой, шагнул в силовое поле. «Проверка доступа. Отказано. Шутка такая». Едва сдерживая мат, крикнул я в пустоту. Судорожно полез в характеристики, статус не изменился, все еще уважаемый гость, так какого черта ему нужно? «Пройдемте за мной, рекомендуется не оказывать сопротивления», железным голосом проговорил робот и демонстративно перевел вооружение на правой руке в боевой режим. Я спорить не стал и покорно зашагал следом, Искренне не понимая, что я успел натворить. «А вот и виновник, собственной персоной», проговорил невысокий худощавый мужчина в возрасте. Растрепанные волосы, стильные профессорские очки, темно-серый деловой костюм с редкими защитными вставками. Выглядел мэр так, будто его выдернули из лаборатории и насильно впихнули в чиновничий костюм и кабинет. Судя по маркеру, он меченый. «Можно весь список обвинений, пожалуйста?» Все еще непонимающе выпалил я и осмотрелся. Терминатор, что захватил меня на улице, провел прямиком по площади в здании администрации. Мимо сотен любопытных глаз игроков, которые впервые видели подобную машину убийства. В регионе Ролла ничего, даже близко похожего на трехметрового вооруженного до зубов робота, не было. Оказавшись внутри мэрии, я немного успокоился. Больше всего я боялся выема. Проведи его сейчас и узнаешь много интересного. Но ведь права не имеют, и ради такого не стали бы тащить меня лично в главе региона. А именно, в его кабинете я и оказался спустя каких-то 10 минут прогулки, и 75 дней ждать не пришлось. Спринтер, так ведь тебя называют. «Я мэр города Брант Волмар Стиглер, и официально у региона к тебе нет претензий. Но у меня есть личное», – деловито произнес чиновник, поправляя очки. «То есть я могу уйти?» – уточнил я, чтобы проверить степень своей свободы. Как я понял, сейчас шла не квестовая беседа, потому что статус квеста «Знакомство с мэром 1» не изменился, и все еще просил меня подождать 75 дней. «Попробуй», — легко ответил он и перевел взгляд на четырех стражей, стоящих у двери. «Вы можете открыто угрожать игроку, и вас не пугает система?» — призывно бросил я. «Не может быть, чтобы мэр боялся систему меньше, чем Алана или Гектор, а в момент нашего расставания...» Они буквально были в ужасе от возможных последствий. Или сейчас все в рамках игрового процесса? «Угрожать? Я?» – удивился Волмар и продолжил. «Что ты? Мы просто беседуем!» «Вне рамок квеста», – уточнил я. «И без глаза системы, верно. На своей территории ты всегда можешь немного больше». Хитро улыбнулся мэр и жестом указал мне на диван перед столом. Я сесть отказался, и Стиглер продолжил. «Спринтер, у меня появилась некая проблема, в которой я тебя напрямую не обвиняю. Но послушай, представь, что из-за системы ты вынужден провести тысячу встреч за неделю. Личных, уникальных встреч. Хоть тебе лично интересны от силы 50 из них». Но на благо региона и по долгу службы ты должен. Поэтому ты освобождаешься из своего плотного расписания целую неделю и ждешь, А потом – бах! Оказывается, ты стал должен не тысячу личных встреч, а десять тысяч. Десять грёбаных тысяч встреч! Где я возьму столько времени, скажи мне? Вы про достижения в числе первых три? «Но при чем тут я?» «Про него, Родимова. Только слушай, достижения Грейда 3 не существует». Мэр сделал паузу и поправился. «Не существовало, пока ты не спровоцировал его появление. И перед тем, как понять, что мне с этим делать и как разгребать, будь добр, поделись логами момента получения достижения». Стиглер напряженно смотрел мне в глаза и ожидал ответа. «Если система за нами не следит, то насколько развязаны его руки? Может ли он провести нелегальный выем здесь и вытащить много больше, чем маленький интересующий его кусочек?» «Ничего секретного в логах момента пересечения границы я не видел» и с помощью навигатора покорно передал мэру требуемый кусок логов. Удовлетворенно кивнув, Волмар принялся пробегать текст взглядом, делая пометки в виртуальном блокноте. Спустя пять минут тишины, прерывающейся только из-за едва слышного бормотания, он вдруг резко стал. Взгляд изменился на более дружелюбный, и мэр махнул рукой в сторону стражей, повинуясь роботы и покинули комнату. Я лишь напряженно ожидал вердикта, но самое страшное, похоже, было позади. «Итак», — начал Стиглер, враз осушил полный стакан воды и заговорил. «Виновник, события найден. Ты можешь идти». «И все? Так просто?» Похоже, я переоценил его возможности. «Будь чиновник способен на выем или нечто подобное...» Тут и в обход глаза системы он бы не стал отпускать меня так просто. И, видимо, я зря подарил мэру кусок логов, просто по доброте душевной, не взяв ничего взамен. Осознав это, уходить теперь я не собирался. Видимо, во мне действительно есть жажда познания, и рано или поздно она меня точно погубит. Но нельзя просто так взять и уйти, ничего не узнав. Я посижу, ответил я и запоздало принял предложение мэра расположиться поудобнее. Зачем? искренне удивился мэр. Поясните, что вы узнали, спокойно потребовал я. Пояснить твои же логи? Навигатор свой, напрягай, я тебе не справочник, у меня и так много дел из-за этого дотошного тромбли, проворчал Волмар и пошел к своему рабочему месту, не намереваясь больше ничего говорить. «Берта Тромбли?» – ошарашенно спросил я. Тонкое лицо мэра быстро повернулось. «Ты знаешь Берта?» «А, ну еще бы. Получить такую высокую карму всего за 10 дней, не пересекаясь с семейкой Тромбли, просто невозможно». «Семейкой? Интересно. Вернемся к этому позже». «Знал, он умер», – не стал оттягивать я. Только заинтересовав, я смогу вытянуть из него больше информации. Придется раскрыть пару карт и добавить каплю искренности. Слова вызвали еще больший эффект, чем я думал. Мэр выронил из рук пачку документов и оценивающе уставился на меня. «Старина Берт мертв?» – неверящий переспросил он. Я медленно кивнул в ответ и, как доказательство и решающий аргумент, Положил на стол перед собой револьвер БТР-1027. Глаза меченного забегали, он стал нервно потирать руки, не рискуя спросить и отчаянно сражаясь с внутренним желанием взять оружие в руки. Без касания мэр не мог считать ничего, кроме названия. А его убийца? Через паузу спросил Волмар, не отводя взгляд от легендарного револьвера. Любопытство поглотило его и отодвинуло на второй план все насущные дела. Вилаут Сантос убит мной», – легко ответил я. И не соврал, система признала убийство Берта Тромбли виной Вилалта Сантоса, поэтому весь кармический груз упал на заказчика, а не на исполнителя. А что и Берт умер от моей руки, мэру знать не обязательно. Волмар одобрительно кивнул и сел рядом. «Внимание, репутация с городом улучшена». «Стало понятнее, откуда у тебя такой высокий уровень кармы. Позволишь?» – спокойным голосом проговорил Стиглер, кивнув на револьвер. «Теперь можно и поторговаться». «Конечно, если расскажете, что вы поняли из моего куска логов и закроете квест приватной беседы сегодня», – уверенно произнес я свои требования. Когда чиновник попытался меня выпроводить, квест «Знакомство с мэром-1» ничуть не изменил статус, и я понял, что это неформальная беседа, и по прихоти Стиглера ждать мне своей очереди еще 75 дней все равно придется. Хоть я с ним и знаком, система этого тупо не видит, как и нашей нынешней беседы. Очевидно, Волмар способен контролировать настройки приватности и уйти от взгляда системы, В одном лишь своем кабинете или по всему зданию мэрии, но это так. Да ты издеваешься, у тебя 9785 номер, возмутился мэр и соскочил с дивана. Поправил скосившиеся очки и мельком бросил взгляд на револьвер на столе, но тут же отвел. Слишком очевидные интересы, можно идти в банк. Я включил максимальную скорость. Едва уловимым движением убрал револьвер обратно в инвентарь и, не прощаясь, направился к двери. «Стой!» – обреченно вскрикнул Стиглер мне вслед. «Я согласен!» «Внимание! Квест «Знакомство с мэром 1» обновлен. Ваш номер в очереди 1. Ожидайте. Примерное время ожидания 1 час».